Легионы. Костер они развели на самом берегу реки. На две рогатки положили вертел с поросенком. Искры пламени скакали совсем рядом с обреченно вытянувшей ножки и розоватой тушкой. И мясо быстро покрывалось румяной корочкой. Олег не видел причины таиться. Разве кого-то из порубежников побеспокоит одинокий огонек на сопредельных землях? Вот десятки сотни костров это да. Это означает, что к границе подошла многотысячная армия. Примерно такая, что сейчас замерла в лесу окрест своего воеводы, сжимая копья и опираясь на щиты. Мы одни, друже. Ты представляешь, одни? Не веря своему счастью, горяче твердил любовод. Токманам вся добыча, токманам весь прибыток. Да еще и ты завоеваду. Ну, свезло, так свезло. Чему ты радуешься, друже? Не понял Середин. Воинов-то никого? Кто тебе добычу продавать станет? Ай, и расходов меньше получится, расхохотался купец. Сами все, что надо бы А мне не надо, бля ничего, тихонько молвил Будута. Можно я останусь, отчего мне? Зачем? Сиди, ты мне нужен, сурово предупредил холопа Олег. И Без того людей никого почти со мной не идет. В драку тебя кидать не стану. Ты первый править станешь, бо безвоззничивой повозка с места не сдвинется. Какая драка! Ох, ну, холоп. От костра в лес понужден отойти. Стоят там все. Не дышат, не шевелятся, слова единого не молвят. Жуть. А ты чего скажешь, Александр? Винтересовался Олег укормчиво, что как раз срезал себе ломоть пропекшегося мяса. Нехорошо это все как-то, пожал тот плечами. Отдака же деваться некуда. Судно нам хоть какое добыть надобно, чтобы на Русь вернуться. А с прибытком вернуться и того лучше. Хозяин прав. В кое-веки мы единственными купцами окажемся. Добыча немалой будет ради такого вонь отрядников странных можно и потерпеть. А от иных бед крест святой убережет» не попусти душе пропасть в соблазнах и страхах греховных опять же за правое дело сказывают биться будем да я знаю что за правое Ведун срезал со спины поросенка длинный ломоть мяса коричневатый с одной стороны и ещё совсем розовый изнутри густо посыпал солью с перцем из стоящего на земле мешочка Растер. Знаю, да только тревожно как-то на душе. Неуютно. Перед доброй войной завсегда неуютно, дружа. Хлопнул его по спине купец. Ничего, милость уверился, завтра реку перейдем да и припомним каимцам друзей наших павших. Молоды, утоплены, да кошели пустые. Сплетаемся и по совести, и по прибыткам. Мне что жалеешь ты ворогов здешних своей-то крови проливать тебе не придется, ни своей, ни друзей наших. Так и чего опасаться? Коли что не так сотворим, Все единое не пострадает -то никто. Будуте, куда пиво спрятал, А ну сюда тащи. Славный сегодня вечер, други. И утро завтра будет славное. За месяцы, проведенные на борту ладьи, вьюноты вы깨 от тяжести брони, прижимающей к земле своим пудовым весом, и от жесткого седла, что пинает седалище при каждой попытке перейти на рысь. Доспехи своим гостям законный правитель Кайма выдал ламинарные, похожие на рыбью чешую, только не сверкающую на солнце, а мрачную, как душа палача. Из вороняных пластинок размером с большой палец руки. Пластинки крепились на тонкий ремешок, который нашивался на куртку из толстой воловьей кожи с завязками на левом боку. По прочности он, пожалуй, не уступал кольчуге, но был жестким и неуклюжим, как кираса. Единственным его достоинством было то, что он заменял одновременно и броню, и поддоспешник. И в летнюю жару это избавляло от нужды поддевать еще что-то поверх рубахи. Шлем был обычный, грехонка с несколькими конскими хвостами вместо бармицы. А вот надевался он на бумажную шапку, неотличимую от танкистского шлема из далекого будущего. Даже застежка имелась медная и выпуклости над душами. Конь же был серый в яблоках, Лошадей вообще для путников не пожалели. По три заводных и середину, и купцу оседлали, правда, ни одного вороного. Вида черная масть ценилась превыше всего и береглась для своих. А прочего окраса было не жалко. Так что скажешь, колдун? оторвал Олег от раздумий и колебаний купец. Выступаем мы, али нет? Ведун вздохнул, борясь с нехорошим предчувствием, потом достал мешочек с зельем, высыпал в руку, сжал кулак, перевернул ладонь и вынес её резко вперёд, раскрывая пальцы. Тахари хакареннако алджари. Порошок искрящейся струйкой мчался вперёд, медленно сел на волны. Вода захрустела. По ней зазмились круто сломанной трещинки цвет из бледно-голубого превратился в зеленый. отличное зелье пробормотал себе под нос середин. Да только аркаим секрета его ни за что не отдаст к бабке в лес не ходи он тронул пятками коня и первым въехал на ледяную полосу соединившую гористый северный берег реки или систе южный. с той самой отмелью, на которой недавно каимцы перехватили и развели их суденышко. Выехав на песок, он остановился справа от моста и развернулся, глядя на марширующие по льду ровные ряды воинов, одетых в потрепанные, а местами рваные мешки с грубо притороченными рукавами. "Стоять!" скомандовал он. Когда на вражеский берег вступила первая сотня зомби, не простёр над мертвецами руку. Нарекаю вас первым легионом Вперед пошли. Бедун выждал, затем снова остановил поток. Нарекаю вас вторым легионом Вперед пошли. Таким нехитрым образом Олег разбил свою армию на четыре легиона три примерно по восемьсот пехотинцев, а четвертый — шесть сотен. Теперь он мог более менее успешно совершать маневры отдельными частями войска. Фаланга, конечно, штука могучая, но римляне доказали, что полегионное построение в бою намного эффективнее. Ксандр, ты на заднюю телегу садись. Следи, чтобы не потерялось ничего, не сломалось. Водота, ты на первую телегу. Войска, слушай мою команду. Первый, второй, третий легионы за мной, Четвертый легион вслед за бозом. Пошли!